Глава 11. Эйвер. Эйв, да чинишь же ты, Эйвер? Меня кто-то тряс за плечи, но открыть глаза никак не получалось. Тело не слушалось и казалось чужим. Я вообще ощущал себя эфемерным облаком или призраком. Да, точно, душой отделено от тела. Лорд Бертлин, отойдите от его светлости, рядом прозвучал строгий голос. Сейчас прибудут лекари, они помогут ему. Да не успеют они, рявкнул тот. И вдруг я почувствовал поток энергии, чистый, целительный, но вместе с этим ощущением пришла и боль. Болел каждый сантиметр тела, как внутри, так и снаружи. А первый же вдох оказался неимоверно тяжёлым. Эйвер, донёсся до меня голос Лиара. Но когда я кое-как разлепил веки, то смог увидеть только разноцветные пятна. Друг Жив, жив, выкрикнул парень. Давай, дыши. Ты справишься. И не смей мне прощаться с жизнью. Я тебя не отпущу. Жив? Серьёзно? Разве после той невероятной волны маки вообще можно было выжить? И тут я вспомнила Тейри. Ведь ма, прошептал ей два вороча языка. Что? Не понял ли? Что ты сказал? Помоги, ведь сглотнул. Ведьме. Этой твари? Да она тебя едва не угробила. Тут повсюду чувствуется шлейф ее силы. «Помоги!» — выдохнул и закашлялся. Ляр придержал мою голову, пока я восстанавливал дыхание. Он снова вливал в меня магию, прогоняя боль. Но когда вернулось зрение, я уставился на друга и снова попросил. «Помоги Тейре!» Она... — сглотнул. «Не виновата!» Ляр пристально смотрел мне в глаза. Ему явно не хотелось исполнить эту просьбу, но в итоге он всё же кивнул. Кати выглядел при этом жутко недовольным, оставил меня лежать на полу, а сам отошёл в сторону. "Лорд Бертлин, не трогайте девушку", выкрикнул кто-то. "С ней будет разбираться полиция. Да я помочь ей хочу", рявкнул Ли, при том таким тоном, какого я никогда у него не слышал. Повернуть голову не было сил, потому пришлось смотреть на потолок и стены. Но даже с такого ракурса я узнал это место. Мы находились в том же самом коридоре пятого этажа академии. Вот только что-то в нём было иначе. Понять бы ещё что? Жива твоя ведьма, услышал я голос Лиары. У неё полное магическое истощение. Она себя почти до дна исчерпала. Дура ненормальная. Убить тебя пыталась, а ты её ещё защищаешь. Он снова склонился надо мной, опустил ладонь на мой лоб. А потом тихо спросил: "Что у вас произошло? Я был уверен, что ты давно уехал домой". От его руки продолжали исходить волны целительной магии. Она растекалась по моему телу вместе с кровью, давая силы для восстановления. Боль постепенно стихала. Теперь дышать стало немного легче, но я всё равно чувствовал себя припаршиво. Когда ты успел переодеться?" спросил я, разглядывая Ли. На нём был светло-серый костюм, явно не дешёвый. Шёлковая чёрная рубашка и даже галстук с золотым зажимом. Откуда у Лиара деньги на такую одежду? Да и волосы у него будто стали длиннее, но стоило мне заметить на правом запястье часы Артефакта с белого золота, и голова снова закружилась. "Эй, не смейте теряться в знании", рыкнул на меня вдруг друг. "Говори со мной. Ли, откуда у тебя деньги?" Спросил первое, что пришло в голову. Он же настолько удивился, что даже ответил не сразу, но потом усмехнулся и сказал: "Я всё же нашёл достойное применение своему интеллекту", сказал он с самодовольной ухмылкой. "Не думал, что ты спросишь. Честно удивлён, что вы вообще заметил". "Да как тут не заметить? Костюм, артефакт на руке. Да и вообще, Ли, это же целое состояние". Его брови медленно поползли вверх. Он сел прямо на пол рядом со мной, потом за чем-то снял часы и показал мне. "Ты спрашиваешь меня, откуда вот этот артефакт?" уточнил Улиар. Я присмотрелся, сходу разглядел несколько поверхностных плетений. Эта штука явно была связана с другими магическими предметами, а ещё обладала приличным накопителем, но основной функции я так и не понял. Для чего он? "Эйф, не дури." Хватит меня разыгрывать. Ты мне сам его подарил на день рождения месяц назад. Ты шутишь? Я бы уткнул себе пальцем в грудь, если бы мог шевелиться. Увы, пока поддавал уи столько голова. Да мне на такую вещь никогда не заработать. На ней же чёрные бриллианты, они стоят целое состояние. Но артефакт интересный. Позволишь изучить плетение? Лар разменился в лице а в его глазах появился испуг. Теперь он смотрел на меня странно, изучающе, а потом уставился на правое ухо и вдруг побледнел. «Эйв, где серьга?» «Какая еще серьга?» «Мне было совершенно неясно, что он имеет в виду. Твоя. Талисман, который по твоим же собственным словам ты снимешь лишь тогда, когда сдашься». Он говорил тихо, но его явно переполняли эмоции. Ты же нацепил её ещё подростком как знак того, что не прогнёшься и не станешь послушной марионеткой отца. Неужели не помнишь? Я не просто не помню, я даже представить себе такого не мог, чтобы я нацепил на ухо серьгу, подобное просто невозможно. И с отцом у нас всегда были отличные отношения. Папа старался воспитать из меня самостоятельного, сильного человека, не давил, наоборот, учил трезво принимать решения. Бред, выдохнул я, прикрыв глаза, но быстро сообразил, в чём дело. Братья Лерсоны всё-таки подсунули тебе вино ли. Катя, теперь понятно, почему ты не пьёшь. У тебя под алкоголем очень буйная фантазия. Тут вдруг закашлялся. Я взглянул на него с недоумением и наткнулся на холодный надменный взгляд. Друг смотрел на меня со странным прищуром и уже открыл рот, чтобы что-то сказать, Но именно в этот момент к нам подошли двое мужчин в плащах, накинув поверх белых лекарских костюмов. «Слава богам, вы быстро прибыли», — сказал кто-то со стороны. «Его светлость бредит». Надо мной тут же склонился седовласый целитель с короткой бородкой. «Ваша светлость, я доктор Крус, вы и позвольте вас осмотреть?» — спросил он, обращаясь явно именно ко мне. «Позволю, но я не аристократ». Посчитал важным отметить я. Он бредит, подтвердил Ли, так и сидящий на полу с другой стороны от меня. Лорд Ходен получил сильнейший магический удар. Когда я нашёл его, он был в бессознании и почти не дышал. Пришлось возвращать его к жизни своей силой. Я знаю, что не имел права лечить без диплома, но на кону стояла жизнь моего друга. Поэтому буду благодарен, если вы не укажете этого в отчёте. Лекарь взглянул на Ли с пониманием и кивнул. Потом одной рукой сжал моё запястье, второй ладонь положил на мой лоб и сосредоточенно прикрыл глаза. Я же смотрел на Лиара, совершенно трезвого и непривычно серьёзного. И лишь теперь начал замечать несоответствия. Во-первых, мой друг был хоть и умным парнем, но довольно скромным, а этот тип ведёт себя так, будто он хозяин жизни. У него на редкость тяжёлый взгляд, а костюм сидит на нём как влитой. Я обратил внимание на волосы, которые оказались на пару сантиметров длиннее, чем ещё час назад. Они лежали так, будто их укладывал парикмахер. Ваша светлость, у вас множественные травмы. Вдруг отвлёк меня голос лекаря, который снова использовал это неуместное обращение. Но с ними мы справимся за пару дней. Вы с выгоревшими энергетическими каналами придётся поработать дольше. В какую клинику вас отвезти? У меня от этого вопроса округлились глаза. Ведь у нас в городе имелась всего одна больница, где принимали магов, и она была вечно переполнена. Отец Лиара подрабатывал там на выходных, причем брал за свои услуги минимальные суммы. Он много раз говорил, что был бы рад помочь всем и даже бесплатно, но ему тоже нужно кормить семью. Потому и открыл свой кабинет неподалеку от дома. «Ли, может, мне правил поможет?» спросил я у друга. Но тот от такого вопроса чего-то впал в ступор. Кто? проговорил он, глядя на меня как на ненормального. Твой отец, проял Бертин, поспешил уточнить. И мне не придётся лежать в больнице. По оплате договоримся. Ларс с целителем переглянулись, а потом друг тяжело вздохнул и глянул на меня с сочувствием. Говорю же, бредит. Доктор вырубить его уже. «А то он тут нам сейчас наговорит много странного». Тут понимающий кивнул и уже снова потянулся к моему лбу рукой. «Нет, стойте». Выдал я взволнованно. «Лорд Ходенс, вам нужен покой и отдых. Не переживайте, мы перевезем вас в лучшую клинику». Доктор говорил со мной очень мягко и спокойно, будто с капризным ребенком. «Помогите, Тейри», — попросил встретившийся с ним взглядом. Она пострадала сильнее, чем я. Леди монстративно закатил глаза, но все же ничего возражать не стал. Оказалось, что я волновался совершенно зря, и ведьмой сейчас занимался второй лекарь. Услышав мою просьбу, он подтвердил слова Леара. У Леди Соун было сильнейшее магическое истощение, но угроза жизни миновала. В итоге меня все-таки усыпили, но уже находясь на грани сна, я снова наткнулся на странный взгляд Леара, а потом услышал его слова, обращенные к лекарям. Не сообщайте герцогу. Я сам свяжусь с ним утром и расскажу о случившемся. Но, лорд Бертлен, мы обязаны это сделать. Его светлость должен знать, в каком состоянии его единственный сын. Поверьте, лучше такую новость он узнает от меня. В вот на этом моменте я уплыл в царство снов. Открыв глаза, я не сразу понял, где нахожусь. Комната, в которой меня угораздило проснуться, больше всего напоминала номер в дорогой гостинице, и лишь специфический запах лекарств указывал, что я в больнице. Меня кто-то переодел в свободную белую пижаму и даже поставил на тумбочку рядом с удобной кроватью стакан с водой. Но когда я за ним потянулся, то обнаружил, что к моим рукам прикреплены два непонятных устройства, от которых куда-то назад тянулись тонкие трубки. Сил по-прежнему было очень мало, даже сесть получилось далеко не сразу. Ну и два мне это удалось. В комнату вошла девушка в белом лекарском платье, а следом за ней и высокий худой мужчина в форме того же цвета. "Лорд Ходенс, доброе утро", поздоровался он. "Так, странности продолжаются. Или, может, я всё же погиб, и теперь моя душа живёт вот в таком удивительном мире? Хотелось возразить, что я никакой не лорд, но подумав, Решил пока присмотреться к происходящему. Целитель снова уложил меня на подушки, проверил моё состояние, сверился с записями в истории болезни и попросил сегодня с кровати не вставать. Даже пояснил, что из моих рук торчат артефакты, по которым в кровь попадают лекарства, помогающие ускорить естественную регенерацию. А ещё сообщил, что повреждённые каналы мне будет восстанавливать профессор Халгер, личный лекарь его величества и прибудет он ближе к вечеру». Вот после этой фразы я окончательно убедился, что либо мир сошел с ума, либо все-таки я. Дико хотелось спросить, что за бред вокруг творится. О чем они все говорят? Но я сумел заставить себя молча кивнуть и сделать вид, что принимаю происходящее как должное. После ухода целителя его помощница принесла мне завтрак, бульон и травяной чай. Но перед тем, как начать меня этим кормить, включили висящий на стене большой тонкий магвизер. Если до этого момента я ещё собирался заявить, что буду есть сам, то теперь просто молча проглотил первую ложку бульона. А всё потому, что на экране показывали начало заседания королевского совета. И на троне там сидел Крот, мой кузен Гердер собственной персоной, в шикарном белом костюме. А ведь этот цвет он по непонятным причинам недолюбливал. И никогда они надевал. Разглядывая брата, я проглотил вторую ложку и последующие. А когда помощница лекаря заметила мой интерес к магвизору и сделала звук громче, то я окончательно растерялся. Господа, я требую честных отчётов о работе ваших министерств, ледяным тоном говорил Крот. Пока же выборочной проверки показали, что в трёх ведомствах существенно приукрашивают цифры. Но бюджетные средства при этом тратятся исправно. Вопрос: куда же деваются деньги, если они просто не доходят до конечных получателей? Он скинул голову, а на его лице появилась угрожающая полуулыбка. Проверки продолжатся. За выявленные хищения каждый ответит по всей строгости закона. И мой вам совет, господа, лучше сами разберитесь со своими подчинёнными, потому что если это сделаю я, то у нас будет новый кабинет министров. Даю вам месяц. Эйв, собственное имя донеслось до меня словно сквозь туман. Я отвёл взгляд от Магвизера и уставился на стоящего у кровати леара. Ты как? Плохо, сказал чистую правду. Мы оба посмотрели на девушку, убирающую на поднос опустившие тарелку и чашку. Она поняла всё без слов и быстро удалилась, прикрыв за собой дверь. А стоило нам остаться вдвоём, я не выдержал. Ли, что происходит? Что с миром? Я ничего не понимаю. Почему меня называют лордом? Почему герр король? Я же не так долго был в отключке, чтобы всё успело настолько измениться. Он хмыкнул, сунул руки в карманы брюк явно очень недешёвых, неспешно прошёлся по палате, а потом подвинул к кровати белоснежное кресло. Всё это он продело с такой ленивой грацией, с такой царственной ленцой, что мне стало не по себе. Тебя я тоже совсем не узнаю. Вроде и ты, но ведёшь себя непривычно. Или я правда сошёл с ума? Не думаю, бросил Лиар, усевшись в кресло. Хотя эту версию я тоже рассматривал, но пока всё же склоняюсь к другой. И к какой же? спросил, поймав его странный взгляд. Давай сначала я задам тебе пару вопросов, а потом озвучу всё, что думаю. Согласен? Конечно. Итак, он иронично улыбнулся. Назови своё полное имя. Эйвер Ходенс, сказал я совершенно серьёзно. Тот зачем-то глянул на часовой артефакт на своём запястье и едва заметно кивнул. Расскажи, что произошло перед тем, как ведьма приложила к тебе свои силы? Она не специально, поспешил заверить я. Ли, глупая получилась история. Мне бы не хотелось говорить об этом. Эй, Вер, сейчас это очень важно. Спокойно, но убедительно проговорил Лиар. Если ты хочешь, чтобы я тебе помог, то, пожалуйста, не утаивай информацию. Мне не хотелось распространяться о наших стейрых делах, но вокруг явно творился какой-то особенно забористый бедлам, потому пришлось все же сдаться. Я ушел с праздника, чтобы встретиться с ведьмой, с леди Тейрой Соун. У Най с ней было одно дело. Именно за него она передала мне книги, о которых я тебе рассказывал. Думал, быстро сообщу ей, что собирался, и мы разойдемся. Но из нашего корпуса вышли ребята, и нам с Теей пришлось уходить. Она провела меня в главное здание академии. Показала смотровую площадку на пятом этаже. Ту, где стеклянный пол. Мы ей говорили... Ляр слушал меня с открытым интересом, будто и рассказывал безумно важные вещи. Просто говорили? Нет пришлось признаться. Целовались, но это ничего не значит. Не надо предупреждать меня, что с ведьмами связываться глупо. Ли холодно улыбнулся и только молча кивнул. А потом явился её бывший жених. Начал угрожать, заявляя, что сдаст мне в полицию как нищего посмевшего принудить леди. Он даже бросил в меня боевое заклинание, но его остановила Тейра. Направила в колдуна мощный поток чистой силы. Тэзню с лабида лагу в стену. А потом началось странное. Вся эта сила развернулась и двинула обратно на Тейру. Да еще и мощности набрала. Я попытался выставить щит, закрыл девушку с собой, но... Это нас не спасло. А дальше я чнулся уже на полу. Ляр снова глянул на часы и прожженно вздохнул. Потом зачем-то вытащил из кармана макфон, но только более широкий и тонкий, чем использовали знакомые мне колдуны. А теперь смотри, что произошло вчера на самом деле. Сказал друг и повернул ко мне плоский экран. Я же просто не поверил своим глазам. Потому что там было снято, как я самозабвенно целуюсь с Тейрой, вот только не на смотровой площадке Академии, а в оранжерее. Девушка сидела у меня на коленях в очень провокационной позе, а я позволял себе целовать ее очень страстно, даже добрался до бюстгальтера. «Что это?» — спросил, сглотнув. Такого не было. Линичего не ответил. Просто выключил видео, показав фото крупным планом. И вот тогда я понял то, что он пытался мне сказать. Это не я, заявил, указав пальцем на парня, который был очень на меня похож. Просто поразительное сходство. Разве что волосы у него оказались чуть длиннее, да и одет он был иначе. У меня таких костюмов никогда не водилось. Это не ты, согласился друг. Это мой друг. «Лорд Эйвер Ходденс». И вчера, во время балла стихи, он ввязался в пари, что соблазнит одну взорвавшуюся ведьму. И соблазнил же. Вот только потом резко отказался от участия. Заявил, что Тейра такого не заслуживает, и мы должны удалить все снимки и видео. Но один наш друг решил поступить по-своему и выложил все в сеть, да еще и с неприятной подписью. Эйв вмазал ему по физиономии. Потом мы некоторое время просидели в той же оранжерее, и он отправился домой. Я сам видел, как Эйвер уезжал. Но прошло меньше получаса, и по Академии пронеслась просто дикая волна ведьмовской силы. Все боевые маги ринулись искать ее эпицентр. Тогда-то я и обнаружил тебя. И Тейру. И знаешь, что самое странное? В оба были одеты иначе. А на ведьме еще и драгоценности обнаружились. Стоимостью, как новый магмобиль. Что ты хочешь всем этим сказать? Что теперь тут два Эйвера Ходденса? Я всеми силами пытался осмыслить его слова. Увы, Лео отрицательно мотнул головой. Эйв пропал из собственной спальни. И что странно, там обнаружен след точно такой же ведьмовской магии. Как такое возможно? Он вздохнул. Я когда-то читал теорию о существовании параллельных миров. Начал он отстраненным тоном. Да, это звучит как сказки, но пока и нового объяснения у меня нет. Ты явно появился здесь из какой-то другой реальности, и судя по твоей одежде, ты в ней не богат. Я студент, сообщил тихо Мак. Неплохой артефактор. Овы временно безработный, поднял взгляд на Лиара. А ты мой друг, однокурсник, сосед. Твой отец отличный целитель. Мой отец министр финансов хмыкнул Лиза, кинув ногу на ногу. «Хотя наш особняк на самом деле стоит не так далеко от вашего городского дома, так что мы в какой-то степени соседи. Но учимся на одном факультете». «Не понимаю. Ничего не понимаю». Я схватился за гудящую голову. «Параллельный мир? Да разве такое бывает?» «У тебя есть иное объяснение?» Он развел руками. «У меня нет». Но знаешь, я тут подумал, что лучше никому не знать, что ты не настоящий, Эвер. Еще неизвестно, как к подобному отнесется твой отец. Точнее, герцог Ходенс. Твоей матери вообще ничего знать нельзя. Это Мегера мигом отправит тебя в учреждение для душевнобольных. Моя мама выпалила возмущенно. Нет, она никогда так со мной не поступит. Лучше поверь на слово. Леди Изабелла не упустит шансы тебя уничтожить. Он сел ровнее и чуть подался вперёд. "Потому дабы, как лучше официально, ты потеряешь часть воспоминаний. Заключение лекаря я добуду. А тебя же просто будет требоваться делать вид, что всё происходящее вокруг в порядке вещей. А если в чём-то запутаешься, просто скажи, что из-за травмы помнишь не всё". Он говорил странные вещи, поразительные, невозможные, но если одна часть меня желала воспротивиться, отказаться врать, И играть по чужим правилам, то другая иррациональная настоятельно просила согласиться и быть осторожным. Почему ты мне помогаешь? Не мог не спросить я. Ну, он улыбнулся почти открыто, да только в этой улыбке всё равно чувствовался цинизм. Мне интересно. Хочу знать, как такая странная рокировка вообще произошла. Ведь если ты здесь, то мой друг вероятнее всего там, на твоём месте. В твоем мире. Да и вернуть его обратно не помешало бы. Я кивнул, приняв такой ответ. Он был похож на правду. Снова попытался прокрутить в голове произошедшее. Надеялся отыскать причину своего появления здесь. И вспомнил о Тейре. «Ты сказал, что ведьма тоже была одета иначе, чем на твоих снимках». Проговорил внутренний холодея. «То есть получается, что сюда переместился не только я, но и она». А может, и тот Колдун Ежених? Нет, Липо качал головой. Вас там было только двое: ты и мистер Соун. Леди, поправил даже не задумываясь. Ли, где она сейчас? Леди, он хмыкнул. Ведь мы аристократка, или ты оговорился? Нет, ответил. Потом вспомнил крота короля и сглотнул. Но у вас, кажется, и маги тоже имеют титулы, да? Ого внул ли пристально меня разглядывая, а ведьмы не имеют. Колдуны, кстати, тоже. Это натолкивает меня на одну странную мысль. Судя по всему, там откуда-то к нам попал всё наоборот. Я задумался. То есть здесь мне ничего не грозит за якобы нападение на ведьму, и с полицией проблем не будет. У тебя нет, он был серьёзен. А вот у ведьмы будут. Она напала на аристократа и теперь ее совершенно точно ждет суд. Вскоре Ли ушел, пообещав вернуться завтра и попытаться найти информацию о параллельных мирах и перемещениях между ними, а еще выяснить, куда увезли Тейру. Я порвался сразу мчаться и на выручку, но этот Ляр явно был мудрее и решительнее моего друга. Он-то и напомнил, что мне самому пока даже вставать нельзя. Да и спешка в этом деле может все испортить. Если хочешь ей помочь, то постарайся как можно быстрее поправиться, сказал Ли перед уходом. И главное запомни: ты лорд, единственный наследник герцога, кузен короля, пятый в очереди на престол. Не забывай об этом и веди себя соответственно. Иначе погоришь сам и ведьму свою подставишь. И даже я не могу представить, чем тогда закончится вся эта история.